Глава пятая. «Нет, я не создаю для потомков отчета о нашей экспедиции. Я уже говорил, что не уверен, попадут ли мои записи на землю. Я пытаюсь разобраться в смысле событий. Я допрашиваю себя, правильно ли я поступал. Я все снова и снова подхожу к мертвому телу предателя, недвижно повисшему в силовом поле, ему уже никогда не изменить однажды принятой позы. И все снова и снова говорю себе». Элли, тут что-то не так. Ты должен во всем этом разобраться. Ты должен разобраться, Элли. Но я не могу разобраться. Я слишком рассудочен. Это парадоксально, что поделаешь. Одна из новых истин, столь непростой и столь не сразу нами воспринятых, звучит именно так. Чем логичнее рассуждение, тем оно дальше от истины. Мир, в котором мы странствуем сегодня, подчинен законам физики, но нашей логике не признает. Я не буду описывать подготовку и отправку экспедиции. На Земле о нашем старте знают все. Как мы ограничили эскадру пятнадцатью звездолетами. Одиннадцать, лишенные команд гигантские летящие склады управлялись автоматами. Четыре, Козерог, овен Змеиносец и Телец имели экипажи и командиров. осиму Ольгу, Камагина и Петри. И как я разрешил принять бродягу на борт флагманского корабля Козерог? Хотя Олег колебался, стоит ли брать в дальний рейс дряхлеющего дракона? и как на Козероге мы разместили инженерную лабораторию Элона, и как эскадра устремилась в созвездие Стрельца, в сгущение темных облаков, прикрывающих от нашего взгляда ядро галактики, и как три года мы мчались к галактическому ядру, тысячекратно обгоняя свет и поддерживая через третью планету Персея, на ней по-прежнему правил Андре, связь с Землей на волнах пространства». и как на четвертом году сверхсветовая связь оборвалась, и для Персея и Земли мы выпали в небытие. С этого момента я и начну рассказ о нашем путешествии в галактическом ядре. Генераторы волн пространства отказали вдруг и полностью. Мы больше не принимали депеш с третьей планеты, не отправляли своих сообщений. Механизмы были в порядке, изменилось пространство. Импульсы генераторов не пробивались наружу, мы не принимали сигналов извне. Мы внезапно словно онемели и потеряли слух, но зрение не потеряли. Приборы издалека зафиксировали появление планеты-хищницы, точно такой, какая напала на эскадру алана Разница была лишь в том, что алан к моменту ее нападения поддерживал связь с базой, а мы такой возможности лишились. И мы с сомнением отнеслись к депеши Аллана, что их преследует не гигантский корабль, также превосходящие размерами наши звездолеты, как гора превосходит мышь, а загадочное космическое существо, отнюдь не скрывающее намерение настичь и проглотить эскадру. Представление о диковинном звездолете все-таки больше соответствовало всему, что мы знали о мире. Но был ли это звездолет или космическое существо? Нас всех пронизало беспокойство, когда анализаторы обнаружили в отдалении загадочную планету и бесстрастно доложили, что она... устремилась за нами мы шли тогда по краю темных облаков прикрывающих ядро слово край относительно на миллиарды километров вокруг простиралась туманность холодная безмерно унылая звезды тускло просвечивали сквозь багровую полутьму мэри сказала со вздохом крепко же накурили в этом уголке вселенной хищная планета возникла оранжевым пятнышком в тумане и стала быстро увеличиваться Мы шли в сверхсветовой области, она мчалась в Эйнштейновом пространстве. За нами тянулся шлейф, превращенный в пыль пустоты, за планетой пространство было чистым. Мы уничтожали простор, планета неслась в нем со сверхсветовой скоростью, с такой чудовищной скоростью, что нагоняла нас. Законы физики летели в пропасть, так нам казалось. Лишь сейчас мы начинаем понимать, насколько убоги наши знания о законах природы. Итак, планета догоняла нас. Она была огромна, как Земля, она была больше Земли. Тысячи наших звездолетов могли разместиться на ее поверхности. Десятки тысяч провалиться в ее недра. Траектория ее полета прихотливо менялась, выдавая одну бесспорную цель – догнать эскадру. Как и алан мы могли говорить о свободной воле, командовавшей полетом хищницы. Но мы по-прежнему считали, что нас настигает корабль, а разумные существа притаились внутри, у пультов неведомых нам грозных механизмов. На наши призывы они не откликались. Не надо было обладать сверхтонким интеллектом, чтобы расшифровать наши сигналы. Это была задача для школьника, а не для космического инженера. Но планета молчала. Молчала и нагоняла нас, непостижимо нагоняла, со сверхсветовой скоростью в обычном световом пространстве. олег вызвал звездолеты алан спасся тем что аннигилировал активное вещество сказал он преследователь не сумел преодолеть преграду новосотворенной пустоты но потеряв три четверти запасов эскадра алана впоследствии не справилась с другими трудностями должны ли мы повторить защиту алана все единодушно высказались против мы были вооружены сильнее эскадры алана мы могли подпустить планету ближе чем рискнул алан и надо было установить, нападение ли это или какая-то новая форма контакта. Если когда-нибудь наши стереофильмы попадут на Землю, люди увидят, как мы отделили от эскадры один из грузовых звездолетов, предварительно освобожденный от грузов. Планета набросилась на звездолет, как лисица на куропатку. На пленках запечатлен взрыв, густое облачко сперва сияющей, потом быстро темнеющей пыли. И планета, каким-то челноком снующая из края в край облачко и жадно всей поверхностью, поглощающая пыль. Прах уничтоженного корабля всасывался внутрь. Пространство высветлялось. Гигантский пылесос мощно трудился, расправляясь с останками звездолета. «Отвратительный жадный рот, несущийся в пустоте!» с негодованием воскликнула Мэри. мы сидели в обсервационном зале наблюдая за гибелью подброшенного хищнику корабля скорее осиннизатор космоса дорогая мэри отозвался рамера и добавился вздохом плохо ли что что этот космический дворник почему то склонен рассматривать нас в качестве мусора справедливость замечания раммера мы оценили лишь впоследствии когда стало ясно что планета не просто мчалась в туманности куда вторглась наша эскадра Она попутно поглощала и окружающий газ, и пыль, расправляясь таким образом с самой туманностью. В те часы нам было не до функции космического осенизатора. Меня и Ромеро вызвал Олег. В командирскую рубку пригласили и Орлана с грацией Олег позвал Илона, но тот отговорился занятостью. Демиурги, в отличие от галактов, недолюбливают советы и заседания. Олега интересовало одно – бежать или отразить нападение. «Бежать, бежать!» – поспешно сказал Граций. «Я всегда замечал, что если есть хоть малейшая возможность избежать боя, галакты ее используют. Они куда больше дорожат своим бессмертием, чем мы своим бренным существованием. В данном случае, впрочем, мы все согласились с Грацием. Зато способ бегства вызвал споры. Я не считал, что нужно так уж категорически отказываться от использования активного вещества. У нас его много больше, чем у алана а способ этот весьма действен, как доказал тот же алан именно так удравший от хищницы. Со мной, однако, не согласились. И сейчас, зная многое, чего не знали тогда, я могу лишь порадоваться, что остался в меньшинстве. Грации предложил воспользоваться приемом вымещения больших предметов в малые объемы, который так распространен на планетах галактов. Орлан запротестовал. сокращение масштабов операция медленная люди плохо переносят и на масштабность демиургам же с их повышенной искусственностью изменять размеры тел просто опасно к тому же нет гарантии что хищница не погонится за опадающим в объеме кораблем с пылью и газом она расправляется идеально может так случиться что мы просто поможем ей нас проглотить только гравитационная улитка мы оснастили звездолеты механизмами меняющими околокорабельную метрику. Нырнув в крутую неевклидовость, мы оставим космического разбойника по ту сторону искривленного пространства. «Твое мнение, Элон?» — спросил он, не дожидаясь нашего решения. Засветившийся на экране Элон подтвердил, что нет ничего проще, чем запустить хищника в гравитационный туннель. «Планета полетит наружу, как шар под гору. Если сохранить свои поглощало невредимыми...» то ей дьявольский повезет он распахнул рот в таком приступе молчаливого хохота что не мне одному показалось будто его нижняя челюсть вот вот отвалится в отличие от галакта элона радовала перспектива схваток воинственность была так присуща ему как инженерная одаренность я спустился в лабораторию у командных приборов прохаживался подпрыгивая как все демиурги элон у пульта оснащенного клавишами как древние рояли дежурила ирина Возле противоположной стены распластался бродяга, захвативший чуть не три четверти площади. Завидев меня, он дружески выбросил из ноздрей два фонтана дыма и приветливо перебросил на зубцах короны несколько молний. Они были теперь не так многоветвисты и красочны, как в годы его драконьей молодости. Я встал за спиной Ирины. «Включай первое искривление», — приказал Элон, и Ирина забарабанила пальцами по клавишам. К этому времени все 14 звездолетов сконцентрировались в такой близости от Козерога, что теснота показалась мне опасной. Я ничего не могу с собой поделать. Сближение кораблей на дистанцию визуальной видимости всегда пугает меня. Но без концентрации флота его не обнести ни вклидовым забором. Первое искривление, включенное Ириной, как раз и создавало такую ограду. А затем Элон предложил полюбоваться, как глупая планета или существа, обитающие в ней, расшибают лоб о стену. Не знаю, есть ли у планеты лоб, но налетела она на искривление неистова И так же неистого отлетела. Это повторилось несколько раз – удар и отлет, снова удар и снова отлет. Змеящийся рот Элона сводила судорого восторга. Грозные глаза сверкали. Он не мог отвернуть фосфорицирующего лица от пейзажа на экране. Тусклых звезд в дымке туманности и пронзительно сияющий, пронзительно несущийся на нас все снова отбрасываемый назад планеты. «Включай выводной тоннель!» — приказал Элон. Ирина снова забарабанила по клавишам. Теперь мы могли убедиться в мощности генераторов метрики. Планету вышвырнуло в какую-то бездну. не пассивным скольжением по инерции в искривленном пространстве, с каким мы когда-то так остервенело боролись при первом нашем появлении в Персее, а мощным толчком наружу. Я обратился к Лоону. Он не ответил. Он сгибался в беззвучном ликующем хохоте. Я повернулся к дракону. Здесь непростое изменение метрики. Ты знаешь об этом, Раджага? Дракон восторженно бил хвостом, сыпал тусклыми молниями. Конечно, Элли Проблема пинка взад, так это можно назвать на человеческом языке. Еще когда я был главным мозгом, мне всегда хотелось наддать дополнительного импульса, выбрасываемым звездолетом. Элон осуществил мою давнюю мечту. Действенно, правда? Я согласился, да, очень действенно. Дракон выпустил на меня густой столб багровой гари я отшатнулся. В закрытом помещении можно было радоваться и не так дымно. Я подошел к Ирине. «Элли! Элли!» — сказала она голосом, какого я у нее никогда не слышал. «Какой он человек! Какой он удивительный человек!» Я бы мог возразить, что удивительность Илона как раз в том, что он не человек, но промолчал. Уходя, я посмотрел на них троих. С того дня прошло много времени. Я только не знаю, сколько, может быть, один год, может быть, миллионы лет. Любое время могло промчаться в нашей сегодняшней инновременности. Но эту картину вижу с такой отчетливостью, словно впервые рассматриваю. На полу, захватив добрую треть помещения, извивается и ликующе дымит дракон. У экранов приплясывает и исходит молчаливым хохотом, фосфорицирующий синим лицом Элон. А Ирина, прижав руку к сердцу, восторженно молчаливо глядит на него. Только молчаливо, упоенно глядит.